часть 14 вот так я все тебе объяснил жизнь как она устроена ее смысл и предназначение чем еще я могу тебе помочь мне больше не о чем спросить я преисполнен благодарности за этот удивительный диалог он был таким насыщенным и таким всеобъемлющим я смотрю на вопросы которые я задавал в начале и вижу что мы охватили первые пять. О жизни, человеческих отношениях, деньгах, карьере и здоровье. Как ты помнишь, в моем списке были и другие вопросы. Но кажется, эти беседы каким-то образом сделали остальные вопросы неуместными. Да, но все-таки ты их задавал. Давай быстро ответим на оставшиеся поочередно. Поскольку мы так быстро проходим материал... Какой материал? Материал, который я сюда доставил, чтобы раскрыть тебе. Так вот, поскольку мы быстро проходим материал, давай обратимся к тем оставшимся вопросам и незамедлительно разберем их. Шестой вопрос. Каков тот кармический урок, который я, по идее, должен выучить здесь? Чем я стараюсь овладеть? Здесь ты ничему не учишься. Тебе нечему учиться. Тебе нужно только вспомнить, то есть воссоединиться со мной. Чем ты пытаешься овладеть? Ты пытаешься овладеть самим овладением. Вопрос седьмой. Существует ли такая вещь, как реинкарнация? Сколько у меня было жизней в прошлом? Кем я тогда был? Кармический долг – это реальность? Трудно поверить в то, что по этому поводу все еще возникает вопрос. Я с трудом могу себе это представить. Было так много сообщений о вспоминании прошлых жизней из исключительно надежных источников. Некоторые люди поразительным образом воскресили в памяти подробные описания событий. И доказано, что при этом была исключена всякая возможность того, что они могли каким-то образом выдумать или изобрести что-то, чтобы обмануть исследователей или своих близких. У тебя было 647 прошлых жизней, раз уж ты настаиваешь на точной цифре. Это твоя 648. -я. В них ты был всем. королем, королевой, рабом, учителем, учеником, мастером, мужчиной и женщиной, воином, пацифистом, героем, трусом, убийцей, спасителем, мудрецом, глупцом. Всем этим ты был. Нет такой вещи, как кармический долг. Не существует, в том смысле, который предполагает твой вопрос. Долг – это то, что обязательно должно быть возвращено. Ты ничего не обязан делать. Но все-таки есть определенные вещи, которые ты хочешь сделать, которые ты выбираешь пережить. И некоторые из этих решений зависят от того, что тебе довелось испытать прежде. Если карма – это внутреннее желание быть лучше, быть больше, развиваться и расти и смотреть на события и опыт прошлого, как на меру этого роста, тогда да, карма действительно существует. Но для этого ничего не требуется. Никогда ничего не требовалось. Ты являешься и всегда был существом свободного выбора. Вопрос восьмой. Я иногда чувствую себя экстрасенситивом. Существует ли вообще такая вещь, как ясновидение? Есть ли оно у меня? Находятся ли люди, которые называют себя экстрасенсами, в сговоре с дьяволом? Да, такая вещь, как ясновидение, существует. У тебя оно есть, оно есть у каждого. Нет человека, у которого не было бы способностей, которые ты называешь экстрасенситивными. Есть только люди, которые их не используют. Применять ясновидение и другие подобные способности — это не более чем пользоваться шестым чувством. Очевидно, что это не означает быть в сговоре с дьяволом, иначе я бы не дал тебе это чувство. И, конечно, нет никакого дьявола, с которым можно было бы сговориться. Когда-нибудь, может быть во второй книге, я подробно объясню тебе, как работает ясновидение и экстрасенсорные способности. А будет вторая книга? Да, только давай сначала закончим эту. Вопрос номер девять. Хорошо ли брать деньги за добрые дела? Если я выберу выполнять в мире целительскую работу, работу Бога, могу ли я, занимаясь этим, приобрести также финансовое изобилие? Или эти две вещи являются взаимоисключающими? Я об этом уже говорил. Вопрос номер 10. Секс – это хорошо? И вообще, что действительно стоит за этим человеческим опытом? На самом ли деле секс существует только для продолжения рода, как утверждают некоторые религии? На самом ли деле истинная святость и просветление достижимы через отрицание или трансмутацию сексуальной энергии? Допустим ли секс без любви? Может ли физическое наслаждение быть достаточной причиной для того, чтобы заниматься сексом? Конечно, секс – это хорошо. Опять-таки, если бы я не хотел, чтобы вы играли в определенные игры, я бы не дал вам игрушек. Вы даете своим детям такие игрушки, с которыми детям, по вашему мнению, играть нельзя? Играйте с сексом. Играйте. Это удивительное развлечение. И это чуть ли не самое большое развлечение, которое у вас может быть для вашего тела, если мы говорим исключительно о физических переживаниях. Но ради всего святого, не разрушайте сексуальное целомудрие, удовольствие и чистоту этого развлечения, этой радости, злоупотребляя сексом. Не используйте его для того, чтобы продемонстрировать свою силу или для каких-то скрытых целей, для угождения своему эго или для доминирования, для любой другой цели, кроме чистейшей радости и высшего экстаза, отдаваемого и разделяемого, это и есть любовь, и воссоздание любви, а это новая жизнь. Разве я выбрал невосхитительный способ размножить вас? Что касается отрицания, то я уже объяснил и это. Ничто святое никогда не было достигнуто через отрицание. Но желания меняются, когда видятся еще большие жизненные реальности. Поэтому ничего необычного нет в том, что люди просто хотят меньше сексуальной активности или вовсе обходятся без нее, и, кстати, без любой другой деятельности тела. Для некоторых дело души становится самым главным и намного более приятным. Каждому свое. И не осуждай. Таков девиз. На последнюю часть твоего вопроса можно ответить так. Тебе нет необходимости иметь достаточную причину для чего-либо. Просто будь причиной сам. Будь причиной своего собственного опыта. Помни, что опыт порождает понятие о себе. Понятие порождает творение. Творение порождает опыт. Хочешь почувствовать себя человеком, который занимается сексом без любви? На здоровье. Ты будешь делать так до тех пор, пока тебе уже больше не захочется. И единственное, что может – и всегда могло побудить тебя прекратить эту или любую другую деятельность – это вновь возникшая мысль о том, кто ты есть. Все настолько просто и настолько сложно. Вопрос одиннадцатый. Зачем ты сделал секс таким приятным, таким красивым, таким мощным человеческим опытом, если все, что мы должны делать – это по возможности воздерживаться от него? В чем тут дело? И вообще, почему все приятные вещи всегда либо аморальны, либо незаконны, либо портят фигуру? Я и на последнюю часть этого вопроса уже только что ответил. Все приятные вещи не аморальны, не незаконны и не приводят к ожирению. Тем не менее, жизнь – это увлекательное упражнение в определении «приятного». Для некоторых «приятное» означает телесные ощущения. Для других приятное может быть чем-то совсем другим. Все зависит от твоих мыслей о том, кто ты есть и что ты здесь делаешь. О сексе можно сказать гораздо больше, чем здесь говорится, но нет ничего важнее, чем вот это. Секс – это радость. Но для многих из вас секс стал чем угодно, только не этим. Секс – вещь священная, да. Но радость и святость совместимы. Это по существу одно и то же. а многие из вас считают, что нет. Твое отношение к сексу представляет собой модель твоего отношения к жизни. Жизнь должна быть радостью, праздником. а Она стала переживанием страха, беспокойства, необеспеченности, зависти, гнева и трагедии. То же самое можно сказать и о сексе. Вы подавили секс, как подавили и жизнь, вместо того, чтобы полностью выражать себя с полной отдачей и радостью. Вы опорочили секс, как опорочили и жизнь, назвав ее грехом и страданием, вместо того, чтобы воспринимать ее как величайший дар и огромнейшее удовольствие. Прежде чем возражать, что вы не опорочили жизнь, взгляни на ваше коллективное отношение к ней. Четыре пятых населения мира считает жизнь пыткой, несчастьем, испытательным сроком, кармическим долгом, который надо возвратить, школой с жестокими уроками, которые надо выучить, и вообще опытом, который надо получить в ожидании настоящей радости, которая бывает только после смерти. Порок в том, что очень многие из вас думают так. Неудивительно, что вы связали с понятием порока сам акт, который творит жизнь. Энергия секса – это энергия, которая ориентирована на жизнь, которая и есть жизнь. Чувство влечения, сильного и часто непреодолимого желания сблизиться друг с другом, слиться воедино. Это необходимая движущая сила всего живого. Я наделил ею все. Это врожденная, неотъемлемая внутренняя часть всего сущего. Моральные кодексы, религиозные ограничения, общественные запреты и эмоциональные условности, которые вы создали вокруг секса, и между прочим вокруг любви и жизни вообще, сделали для вас практически невозможным радоваться жизни. С начала времен – Все, чего когда-либо хотел человек, это любить и быть любимым. И сначала начала времен человек делал все, что в его силах, чтобы это стало невозможным. Секс есть исключительное проявление любви. Любви к другому, любви к себе, любви к жизни. Поэтому тебе следует любить его. И ты любишь, ты просто никому не можешь сказать об этом. Ты не осмеливаешься показать, как сильно ты его любишь, иначе тебя назовут извращенцем. Но именно эта боязнь и есть извращение. В нашей следующей книге мы рассмотрим секс поближе, исследуем его динамику более детально, потому что влияние этого опыта и этой области жизни глобально. А пока лично ты, просто знай это. Я не наделил тебя ничем постыдным. И менее всего это относится к твоему телу и его функциям. Нет необходимости скрывать свое тело и его функции. как и свою любовь к ним и к другому человеку. Ваши телевизионные программы ничего не имеют против показа неприкрытого насилия, но стесняются показать обнаженную любовь. Все ваше общество служит отражением такого приоритета. Вопрос 12. Есть ли жизнь на других планетах? Прилетали ли к нам оттуда? Наблюдают ли за нами сейчас? Увидим ли мы все неопровержимые доказательства внеземной жизни до того, как умрем. Правда ли, что у каждой формы жизни есть свой Бог? Являешься ли ты Богом всего этого? Да, отвечаю на первую часть. Да, на вторую. Да, на третью. Я не могу ответить на четвертую часть вопроса, поскольку мне пришлось бы предсказывать будущее, чего я делать не собираюсь. Тем не менее, мы гораздо подробнее поговорим о том, что называют будущим во второй книге, и побеседуем о внеземной жизни и о природе, природах, Бога в книге третьей. Надо же, будет и третья книга! Позволь мне вкратце изложить план. Книга первая содержит главные истины, основные понятия и посвящена жизненно важным личным делам и проблемам. Книга вторая содержит более трудные для понимания истины, более сложные понятия и посвящена глобальным проблемам и вопросам. Книга третья содержит величайшие истины, которые теперь доступны для понимания и посвящена всеобщим проблемам и вопросам, проблемам, которые затрагивают всех обитателей Вселенной. Понятно. Это приказ? Нет. Если ты задаешь такой вопрос, то ты ничего в этой книге не понял. Ты выбрал делать эту работу, и ты был выбран. Круг замкнулся. Понимаешь? Да. Вопрос тринадцатый. Наступит ли когда-нибудь утопия на земле? Покажет ли когда-нибудь Бог себя людям земли, как обещал? Состоится ли второе пришествие? Наступит ли когда-нибудь конец света или апокалипсис, как на в Библии? Существует ли единственная истинная религия? Если да, то какая? На этот вопрос можно ответить целой книгой, и он займет большую часть книги третьей. В первой же книге этой серии я ограничился вопросами личного характера. практическими аспектами. Я обращусь к более обширным вопросам и проблемам общего и всеобщего характера в последующих беседах. Что? И на сегодня это все? Мы не будем больше говорить? Ты обо мне уже заранее скучаешь? Да, это было замечательно. Мы сейчас расстаемся? Тебе надо немного отдохнуть. И твоим читателям тоже нужен отдых. Многое предстоит осмыслить. Над многим поломать голову, многое взвесить. Отложи беседу на некоторое время, обдумай ее, поразмышляй над ней. Не чувствуй себя покинутым, я всегда с тобой. Если у тебя появятся вопросы, повседневные вопросы, а я знаю, что уже сейчас они у тебя есть, и это будет продолжаться, знай, ты можешь обратиться ко мне, и я отвечу на них. Это может быть не обязательно в форме книги, Это не единственный способ, которым я могу общаться с тобой. Слушай меня в правде своей души. Слушай меня в чувствах своего сердца. Слушай меня в спокойствии своего разума. Услышь меня повсюду. Когда бы у тебя ни возник вопрос, просто знай, что я на него уже ответил. Затем открой глаза и посмотри на мир. Мой ответ может быть в статье, которая уже опубликована. В проповеди, которая уже написана. и ты скоро ее услышишь. В фильме, который сейчас снимается. В песне, которую только вчера сочинили. В словах, которые тебе вот-вот скажет любимый человек. В сердечности нового друга, с которым ты в ближайшее время познакомишься. Моя истина в шепоте ветерка, в журчании ручейка, в раскате грома и в легком стуке дождя. Это и запах земли, и тонкий аромат лилии, и тепло солнца, и манящая красота Луны. Моя истина и самая надежная помощь тебе в час нужды грандиозна, как ночное небо, и проста, непротиворечива и доверительна, как лепит младенца. Она громка, как стук сердца, и тиха, как дыхание, совпадающее с моим. Я не оставлю тебя, я не могу тебя покинуть, потому что ты – мое создание и мое творение, моя дочь и мой сын, Мой замысел и мое Я. Так позови меня, когда бы и где бы ты ни оказался отделен от покоя, который есть Я. И я там буду с истинным и светом и любовью.